Глава 17 Василиса мерила шагами свою комнату, то и дело нервно поглядывая на саквояж с инструментами. Тревога не отпускала ее, девушка никак не могла решить, правильно ли поступила. «Как я могла довериться совсем незнакомому человеку», размышляла она, покусывая губы. «Ведь речь идет о целом состоянии. Что стоило утаить наличие крупной, подземной жилы сумеречной стали и выдать лишь малую талику, лежащую возле поверхности?» В то же время другой голос, звонкий и горячий, вступал в спор. Даже думать о таком низко и недостойно. Он спас меня от верной смерти, причем несколько раз подряд, а я после этого умолчала бы о месторождении хороша благодарность. Но червячок сомнений не утихал. Помилуйте, о каком доверии речь? Он ведь сам весь в тайнах, как в броне, а еще что-то моих имеет наглость говорить. И потом, это же стратегический ресурс, нельзя о таком сообщать первому встречному, каким бы благородным он ни казался. Василиса остановилась у окна, бездумно теребя прядь волос. Ее одолевали противоречия. С одной стороны, прохоры и впрямь спас их с Борисом от верной гибели. Вдвоем они бы ни за что не одолели, ни стригу, ни тем более сфору бездушных. Это следовало признать честно, как бы не притило самолюбию. Но с другой... Разве не ее дар помог им победить врагов? Вначале спасла охотнику жизнь, остановив медведей и позволив боярину нанести серию ударов, а затем замедлила трухляков, что в пещеру лезли. Нет, ее вклад был не менее весом. И ведь именно ее дар обнаружил ту самую жилу. Ее знания и умения позволили оценить масштаб залежей. Будь Прохор хоть трижды могучим воином, без поддержки толкового геоманта, он бы все равно попросту прошел бы мимо, не заметив ничего особенного. Девушка вновь заметалась по комнате, то и дело поглядывая на свою походную лабораторию. Крошечные образцы сумечной стали, запакованные в промасленную бумагу, так и манили дразнили воображение. Такое количество реликтового металла ей еще не доводилось видеть. Что уж говорить об изучении. А ведь сколько всего можно узнать, постичь, приложив их к делу? Какой простор для исследований? Какие перспективы для роста магического дара? От одной мысли об этом у Ольховской начинали гореть глаза. Ради такого и рискнуть не жалко. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А ей непременно нужно повысить свою квалификацию, укрепить репутацию в научных кругах. Иначе так никогда и не сможет выйти из-под пристального надзора отца не обретет ни свободу, ни независимость, оставшись просто разменной монетой в семейных делах. Той, кого можно выгодно отдать замуж, усилив позиции рода. «Нужно бежать», — убеждала девушка себя, сцепив ладони. «За такие сведения любой князь заплатит целое состояние. А у Прохора нет ни средств для создания шахты, ни связи, ни нужного оборудования. И где он в такой глуши найдет квалифицированных рабочих? Кто согласится вкалывать на территории бездушных за гроши? да и сама разработка, сколько средств потребует. Она остановилась у окна, шумно вздохнув. А главное, князь Веретинский, как только прознает, что у него под носом кто-то добывает сумеречную сталь, сразу же пришлет стрельцов, чтобы извести под корень всю самодеятельность. И все же где-то в глубине души противный голосок нашептывал, что дело вовсе не в заботе о безопасности Прохора, а в собственной выгоде. Василиса уже шагнула к двери и словно споткнулась. Ей привиделась лихая ухмылка молодого боярина. «Будем решать трудности по мере поступления», — сказал он, и геомантка в тот момент поверила ему. «Это ты вправду не побоится. Не отступится. Что будет, если она сообщит про месторождение? Скажут спасибо, отметят в личном деле, выплатят премию, отодвинут в сторону. Мол, дальше мы сами обойдемся, без сопливых. Никто ее к разработке не подпустит, можно даже не сомневаться». А вот с Прохором с ним может и получиться. Что лучше, журавль в небе или синица в руках? Вот только с Платоновым это будет не журавль, а ворон. Повеселев окончательно, Ольховская вскочила на ноги и принялась напевать себе под нос какую-то мелодию. Страхи и сомнения отступили, сменившись предвкушением грядущих открытий. Теперь главное дождаться подходящего момента. Она уже представляла, как будет с упоением ковыряться в породе, извлекая все новые и новые образцы как станет экспериментировать, проверяя самые смелые гипотезы, как напишет по результатам блестящую диссертацию, а то и не одну. Ей пророчили большое будущее, но так она его и заполучит. В этом Василиса не сомневалась. Спустя три дня после первого ритуала, когда мое тело полностью восстановилось и стало готово принять новую эссенцию, я провел еще один обряд. Для этого пришлось выкупить у селян остатки соли. На этот раз я был готов к вмешательству Скальда. Когда он, как и в прошлый раз, бесцеремонно нарушил границы ритуального круга, разметав угли, я даже не дрогнул. Наоборот, через нашу связь считал его намерения и убедился, что ворон не навредит, а поможет. Его присутствие странным образом стабилизировало поток энергии, делая его более управляемым. Выбранная мной пара малых кристаллов содержала в сумме 21 каплю силы. Немало для одного раза, учитывая, что общий лимит на единовременное поглощение эссенции для магов моего ранга так-то составлял всего 10 капель. Но я чувствовал, что справлюсь, тем более, что теперь у меня был неожиданный помощник. Скальд сидел на краю круга, склонив голову на бок, и его глаза тускло светились в такт пульсации силы. Казалось, он не просто наблюдает за ритуалом, а принимает в нем самое непосредственное участие. Возможно, именно поэтому усвоение энергии давалось гораздо легче. Благодаря фамильяру процесс прошел гладко. Я поглотил девятнадцать капель, и, что самое удивительное, остаток, который должен был рассеяться в пространстве, ушел в ворона. «Как тебе такой симбиоз?» «Мой пернатый друг», — хмыкнул я, искоса глядя на птицу. Тот пронзительно каркнул и постучал клювом по углю. «Мол, вкусновато, но маловато». «Тебе все маловато. Прорвоты, бездонная!» — рассмеялся я в ответ на исходящее от него возмущение. Внимательно понаблюдав повторно за процессом, я начал понимать, как именно работает вмешательство ворона и почему оно улучшило мою эффективность поглощения эссенции. Магическая аура птицы оба раза входила в резонанс с энергией ритуала, словно камертон, настраивающий музыкальный инструмент. Этот резонанс не только стабилизировал поток силы, хотя поначалу тот и показался бурным шквалом, но и усиливал мою способность к ее восприятию. Через нашу ментальную связь я чувствовал, как скальд, улавливает малейшие колебания энергии, помогая мне точнее контролировать процесс поглощения. Любопытный эффект никогда прежде не сталкивался с подобным. Видимо, годы самостоятельного усвоения рассеянной магии сделали ворона своеобразным катализатором для таких ритуалов. Так или иначе, мой нынешний резерв составлял 40 капель, практически половина от того, что мне требовалось, чтобы перейти на ранг ученика. Запас энергии такого объема уже позволял мне считаться продвинутым пробужденным, или, как принято называть в этом мире, пробужденным второй ступени. Следующий ритуал я планировал провести уже в городе, купив кое-каких чернотрав, которые усилит эффект от поглощения эссенции. Благодаря моим собственным познаниям и помощи фамильяра количество теряемой энергии это не снизит, КПД и так почти достиг 100%, зато благотворно скажется на моих энергетических каналах. Как говорил Маэсу с полуденных островов, путь в тысячу ли начинается с одного шага. И темп я взял весьма неплохой. Близость к лесу, полному бездушных, поможет мне развить свой дар гораздо быстрее, нежели это смогут сделать те, кто сидят в безопасности за стенами городов. Я сидел в своей комнате в доме воеводы, задумчиво глядя на потрескивающие в камине дрова и размышляя о предстоящей поездке. Продажа реликтов, добытых в последнем походе, вряд ли принесет значительную сумму. Качество находок оставляло желать лучшего. Эссенцию я трогать не собирался, планируя пустить ее на собственное развитие. Перебрав различные варианты, я остановился на идее создать магическое оружие из найденного Василисой куска сумеречной стали, а затем продать его в городе. Это самый простой способ получить стартовый капитал, необходимый для ускоренного развития угрюмихи. Создание оружия из реликтов требовало всего 3,5 капли энергии, но тогда бы мне пришлось постоянно держать эту энергию, заблокированной в резерве на подпитку созданного клинка. Чтобы сделать артефакт по-настоящему постоянным, независимым от моей силы, нужно вложить в 10 раз больше – 35 капель. Раньше, с резервом в 20 капель, я мог создавать постоянное оружие только из обычных материалов. Теперь же, имея 40 капель, я, наконец, получил возможность работать с реликтами, Конечно, придется потратить почти весь запас энергии, который восстановится только к утру, но репутация дороже. Мое слово должно быть нерушимым, а значит оружие обязано служить своему новому владельцу безупречно. Я поднялся и, достав заготовку с сумеречной стали, приступил к делу. Талант оружейной трансмутации искрился на кончиках пальцев, готовый повиноваться малейшему импульсу воли. Я задумался над выбором подходящего для продажи артефакта. С одной стороны, для охоты на бездушных нужно функциональное оружие – копье алебарда или секира, которыми удобно сражаться в лесу и на открытой местности. Однако сейчас моя цель – не снаряжение дружины, а получение средств для развития угрюмихи. Богатые аристократы, любители пышности и блеска, вряд ли заинтересуются утилитарными вещами. Им подавая что-нибудь эффектное, подчеркивающее статус и положение владельца. Сабля – вот что привлечет внимание аристократов. Парадное статусное оружие, отражающее положение и благосостояние владельца. С ним так легко щеголять на приемах и красоваться перед дамами. Конечно, для охоты сабля не так практично, разве что бой будет идти в стесненных условиях, но сейчас важнее другое. Зато такая редкая и роскошная вещь из сумеречной стали обязательно привлечет внимание какого-нибудь скучающего вельможи. Я представил типичного аристократа, щеголяющего богато украшенной саблей на приемах и балах как он небрежным жестом касается Эфеса, привлекая внимание барышень и вызывая зависть соперников. Для таких павлинов внешний вид оружия нередко дороже боевых качеств. Важные вельможи и молодые щеголи, почтенные матроны, юные дебютантки, даже сам князь, все будут провожать взглядом обладателя уникального клинка. Расспрашивать, где он взял такую диковинку, и, возможно, захотят заполучить собственный экземпляр, а в перспективе подобное мне на руку. Да, сабли определенно заинтересуют богатых покупателей. Они не упустят возможности обзавестись уникальным клинком ручной работы. А я смогу назначить достойную цену, которая поможет поправить дела у Закрыв глаза, я сконцентрировался, формируя воображение облик будущего меча. Длинный, изогнутый клинок с лезвием, заточенным с одной стороны и острым, скошенным концом. Не слишком широкий, чтобы не терять в маневренности, но невероятно прочный благодаря свойствам сумеречной стали. Изящная крестовина навершие из темного металла, покрытые затейливой гравировкой. Рукоять, обтянутая черной кожей, взятой у местного скорняка, удобно ложится в ладонь. На голубоватой стали клинка проступают полосы узора, характерные для этого редкого металла. Прикоснувшись к неровному куску металла, я направил поток энергии, заставляя материал течь и меняться. Сумеречная сталь охотно повиновалась, принимая задуманные формы. За считанные секунды в моих руках оказалась сабля, в точности повторяющая ту, что я представил. Покрутив оружие, я задумался о возможности усилить его с помощью эссенции. Однако единственный кристалл среднего размера, имевшийся у меня, едва ли подходил для этой цели. «Использовать такой простой кристалл на сумеречную сталь все равно, что вешать рваный тулуп на королеву», — хмыкнул я про себя. Тут нужен минимум крупный, а лучше экстра. Придется обойтись без этого. Зато я решил нанести на клинок усиливающие руны. Они также требовали энергию, так что к работе я смог приступить только спустя сутки. Формируя их прямо на поверхности металла силой таланта, я аккуратно прорисовывал замысловатые символы. Затем, сконцентрировавшись, влил в них 30 капель энергии своего резерва. Вспыхнув голубоватым светом, глифы впитались в сталь, образуя единое целое с клинком. 30 влитых капель хватит, чтобы руны действовали около месяца, а потом покупателю. Придется самому подзаряжать их. При ударе этот конкретный вид глифов превращает кинетическую энергию в магический импульс, усиливая силу удара в точке соприкосновения. Это позволяет наносить урон, превышающий физические возможности владельца. Руны работают на полную мощность, пока в клинке есть хотя бы одна капля энергии. Однако у них есть свой суточный лимит активности. После серии мощных ударов они временно перестают действовать, восстанавливая силы до следующего рассвета. Независимо от того, сколько энергии осталось в клинке. Ровно такие же руны я нанес еще позавчера на свою глефу. Существовали и гораздо более совершенные варианты, но их создание требовало реликтов, которых у меня просто не имелось на руках в настоящий момент. Я повертел в руках готовую саблю, с игрой света на гравировке. Превосходный образец оружия, достойный самого взыскательного аристократа. С такой работой я точно сумею продать ее по достойной цене. Могилевский смотрел на меня с плохо скрываемой тревогой в глазах. Мы стояли у ворот у Грюмихи, готовясь распрощаться, его отряду пора было возвращаться во Владимир. «Послушай, боярин!» — негромко произнес сержант, явно подбирая слова. «Будь осторожен здесь. Если станет опасно, уезжай. Теперь тебя никто не держит. И будем надеяться, что граф о тебе забудет. Бывай. Может, еще увидимся». На моем лице мелькнула искренняя улыбка. За недолгое наше знакомство я успел проникнуться к этому простому, но честному служаке невольной симпатии. — Не переживай, Демин Степанович, — отозвался я, крепко пожав ему руку. — Не пропаду. А там, глядишь, и тебя к себе на службу возьму. Пойдешь ко мне? В дружину? Сержант недоуменно нахмурился, явно задаченный таким предложением. Неудивительно в его понимании, служа князю Веретинскому, он мог бы попасть ко мне в подчинение, только если бы князь сменился что от опального боярина звучало крайне абсурдно. «Это что же получается?» — сержант замялся, подбирая слова. «Ты на княжье место метишь?» «Всему свое время», — спокойно ответил я, похлопывая его по плечу. На том и расстались. Стражники один за другим потянулись к воротам, понукая коней, запряженных в повозку. «Имущество-то княжеское, оставить его нельзя». Напоследок Могилевский обернулся и отсалютовал мне. Я ответил тем же, провожая взглядом удаляющийся отряд. Пора было собираться в дорогу. Вокруг Угрюмихи располагались четыре крупных города — Владимир, Суздаль, Муром и Сергиев Посад. В первый въезд мне был воспрещен под страхом смертной казни, а путь во второй пролегал мимо Владимира, поэтому его я тоже отмел. Из оставшихся двух вариантов я выбрал последний, поскольку он находился вблизи крупного бастиона Москвы, а значит и ассортимент там будет поинтересней. Застав выселиться в доме воеводы, я предложил ей присоединиться ко мне. Лишние глаза и руки не помешают, да и к тому же девушка хотела покинуть этот медвежий угол. То, что не отправилась с отрядом сержанта, меня не удивило, она ведь знала о моей намечающейся поездке на торги. Наверняка поэтому и выбрала данную опцию. «Благодарю, но вынуждена отказаться». Ольховская резко мотнула головой, удивив меня своей категоричностью. «Как же так?» — нахмурился я. «Вы ведь просили отвезти вас в Покров. Из Сергиева посада вам будет гораздо удобнее найти попутный конвой в ту сторону. Если уж не поехали с Могилевским и отказываетесь ехать со мной, как же вы намерены добраться до крупного города?» «Я еще не закончила изучение проб». Василиса отвела взгляд, нервно теребя прядь волос. «А ведь я обещала дать вам свое заключение относительно месторождения Рут». Ее поведение сказала куда больше, чем слова. Похоже, что в наличии руды она как раз убедилась, и сейчас всеми силами хотела поучаствовать в их разработке. Что же, мне это только на руку. Хорошо, кивнул я. Захар останется с вами, Борис присмотрит за порядком. Но все же подумайте еще раз, неизвестно, когда представится следующая возможность. Собеседница лишь кротко кивнула. В путь я отправился в сопровождении троих охотников. Из двух имеющихся в деревне телег одна принадлежала мельнику Степану, и он ее предоставить отказался, сославшись на плохое состояние. А вторая плотнику Михею, и вот она действительно находилась в ремонте. Видел своими глазами. Зато у него же нашлись крепкие утепленные сани, с которыми он легко расстался в обмен на обещание заказать у него новый чистокол и ремонт сторожевых вышек. Я не возражал, поскольку и так собирался обновлять укрепление, а других мастеров в поселке не было. Пару лошадей пришлось брать на время у прохвоста мельника. Торговаться за них я посчитал ниже своего достоинства, зато Захар воспринял это чуть ли не как личный вызов. — Степан Иваныч, побойся Бога! — слуга картинно всплеснул руками. — За этих кослявых кляч просишь, как запородистых скакунов. Да их впору воронам голодать, а не по зимним дорогам на них ездить. «А ты думал, призовых коней тебе предложу?» Мельник хитро прищурился, поглаживая бороду. «Зима на дворе, фураж почем, нынче знаешь? Меньше сотни алтынов не возьму, и то считай себя в убыток!» Я наблюдал за их торгом со стороны. Селянин то и дело бросал в мою сторону настороженные взгляды, но продолжал упорно торговаться с Захаром. Тут же, казалось, был в своей стихии. То размахивал руками, то возмущенно фыркал, то принимался расхваливать мою честность и благородство. После получаса яростных препирательств они сошлись на 80 алтынах, включая фураж. Учитывая, что в моем кошельке оставалось всего 16 серебряных монет, до россыпь медных копеек пришлось договариваться об отсрочке платежа. 10 алтынов сейчас, остальное по возвращении», — объявил я свое решение. Когда он понял, что придется доверить мне свое имущество, рискуя его больше никогда не увидеть, физиономия Мельника скривилась так, что, казалось, обратно уже не разгладится». «А может, боярин трофеями расплатитесь?» — вкрадчиво предложил он. «Вся деревня только и говорит о ваших лесных находках. С удовольствием приму их, в качестве платы». «Принять-то примешь. А дальше что ты с ними делать станешь?» Я насмешливо приподнял бровь. «Продать все равно не сможешь. К старости побежишь. А он когда еще купца дождется? И много ли тебе с той продажи перепадет? Пятая часть в лучшем случае». «Не проще ли дождаться моего возвращения и получить полную сумму и наладить со мной добрые отношения? Чтобы в качестве нового воеводы я не имел причин так уж усердно лезть в твои дела?» Невысказанная угроза повисла в воздухе. Степан испустил такой тяжкий вздох, будто отдавал мне не пару сомнительной свежести кобыла родную дочь. «Будь по-вашему, только не подведите уж, верните назад!» Захар за его спиной показал мне большой палец и довольно ухмыльнулся. Его достоинство, похоже, ничуть не пострадало от затянувшихся споров и На утро я и трое охотников отправились в путь. Сани мерно поскрипывали на ухабах. Запряженная в них пара крепких чубарых лошадей равнодушно отмахивалась хвостами от порывов студенного ветра. В вышине парил скальт, разведывая обстановку. Ему было наказано лететь впереди нашей группы, обращая самое пристальное внимание на все, что творится по обе стороны от дороги. В обмен же ненасытная бездна требовала капель магической энергии. «Да побольше! Побольше!» По пути я разговорился со спутниками, пытаясь лучше их узнать. Постепенно беседа перешла к их жизни в угрюмихе. Судя по рассказам, существование здесь было трудным, но терпимым. «Савелий, человек себе на уме!» Поделился со мной крепко сложенный Силандий, которому было около сорока. «Но порядок поддерживает!» Без него деревня, вероятно, давно бы развалилась. — Верно, — подтвердил его товарищ, длинноносый Федот. — Только вот о простых людях не особо заботится. Больше думает о собственной выгоде, а на наши нужды внимания не обращает. Третий охотник, молодой Гаврила, сидящий на козлах, в разговор почти не вступал, лишь изредка кивая. Однако его внимательный, цепкий взгляд говорил о том, что парень не пропускает ни слова. Слушая их истории, я размышлял о будущем деревне. Недостаточно просто прийти и установить новые порядки силой. Гораздо важнее сделать так, чтобы люди сами захотели перемен. Человеческий ресурс самый ценный. Можно казнить всех несогласных, но кто тогда будет работать? Куда полезнее найти подход к людям, убедить их, повести за собой? В прошлом мне доводилось набирать в дружину даже отпетых каторжников. Что уж говорить об этих звероватых, но по сути неплохих мужиках. Если уж и придется от кого-то избавиться, то это должна быть единичная акция. К тому же при поддержке населения, чтобы оно понимало, что происходит восстановление справедливости, а не самоуправство тирана. До Сергиева посада ехали, останавливаясь только для ночлега и чтобы дать отдыху лошадям. К счастью, ни разбойников, ни вздыхов не встретили. Дороги не пустовали, то и дело встречались конные путники. Дважды мимо нас с ревом пронеслись легковые автомобили, поднимая снег. А однажды пришлось съехать на обочину, пропуская длинный конвой из десятка грузовых в сопровождении вооруженной охраны. На третий день пути мы встретили отряд стрельцов, десяток бойцов в темной форме с багровыми вставками и легких бронежилетах. Они ехали верхом, за спинами у каждого виднелись автоматы, а у пары автоматические ружья. На рукавах — нашивки с гербом сергиево Посадского княжества — Щит серебряной монастырской стеной в лазурном поле, за которой виднелась башня с золотым куполом и крестом в обрамлении золотых бердышей. Щит увенчан башенной короной с колосьями. Командир отряда широкоплечий мужчина с коротко стриженной, бородой придержал коня, окидывая нас внимательным взглядом. Его люди тоже замедлили шаг, держа руки поближе к оружию. — Куда путь держите? — поинтересовался он, разглядывая наши сани. «В Сергеев Посад?» «На торги», — ответил я спокойно. Я заметил, что их лошади были гораздо лучше наших. Рослые, ухоженные, явно привычные к долгим переходам. «Документы в порядке», — уточнил командир. Я протянул ему бумаги, подписанные графом Сабуровым, врученные мне Могилевским перед его отъездом. Офицер кивнул своим людям, и двое стрельцов неторопливо подъехали к телеге, намереваясь проверить груз. «Стоять!» В моем голосе прозвучала сталь. «Вы превышаете полномочия! Стрельцы не имеют права досмотра торгового обоза!» В общих чертах об этом сословии поведали мне сержанты Ольховская. Задача стрельцов — защищать территории от бездушных и добывать реликты. Конечно, груз у нас был совершенно законным, но дело не в этом. Если позволить им провести досмотр без всяких полномочий, значит признать за ними право помыкать нами. А дальше что? Начнут требовать взятки, устраивать поборы на дорогах? Нет уж. Каждый должен знать свои права и обязанности, иначе порядка не будет. В конце концов, что на войне, что в мирной жизни дисциплина и субординация — основа основ. Командир на мгновение замер, явно не ожидая такого отпора. Его люди переглянулись, не зная, как реагировать. «Я вижу ваши документы в порядке», — медленно произнес он, внимательно разглядывая бумаги. Сверившись с какими-то пометками в своей скрижали, аналоги магафона, только размером с книгу, вернул их мне и добавил. «Счастливого пути! Держитесь основного тракта, в лесах неспокойно. На северо-западе заметили бздыхов». Отряд двинулся дальше, поднимая копытами комья снега. Железный лязг амуниции и приглушенный топот копыт еще долго доносились до нас по морозному воздуху. Состояние дорог оставляло желать лучшего. Если б не сани, встали бы мы крепко. Поэтому вместо запланированных четырех дней путь занял все пять. Наконец на горизонте показались высокие башни городских стен. Сергиев посад владения князя Оболенского. В город мы въехали без каких-либо проблем. Караульные у ворот лишь мельком глянули на документы и махнули рукой. Распросив о нужном направлении, я сразу отправился в отделение местного казначейства, где по слухам давали честную цену за эссенцию и реликты. Добравшись до нужного здания, я обнаружил на дверях табличку «Закрыто на учет». На широких каменных ступенях расположился грузный мужчина с философским видом лузгающей семечки. «Когда откроют?» — поинтересовался я. Тот неторопливо сплюнул шелуху. «Вчера учет был, сегодня учет. Думаю...» — он почесал щетинистый подбородок. «Завтра тоже учет будет». В его голосе сквозила такая незамутненная убежденность, что стало ясно — Скорее, Нагльфар выплывет из Хельхейма, чем эти двери откроются передо мной».